Умякое его доктора Рондели, кругленького и смешного, как само его имя. Умер от скарлатины двадцатидвухлетний сын студент, с которым я вместе собирал травы в гродю руа Рондель кругленький, пухленький, французский. На другой день в комнате насквозь пропахшей уксусом где мы препарировали труп, который не был уже ни сыном, ни другом, а прекрасным экземпляром машины, которая зовется человеком, я в первый раз почувствовал, что механика с одной стороны и великое деяние с другой просто переносит на изучение мира те истины, какие преподает нам наше тело, повторяющее собой устроение всего сущего. Целой жизни не хватит чтобы поверить один другим два мира, тот, в котором мы существуем, и тот, какой мы собою являем. Легкие — это опахало, раздувающий огонь, фалос, метательное орудие, кровь, струящаяся в излученных тела подобно воде воросительных канавках, в каком-нибудь восточном саду, сердце, смотря по тому, какой теории придерживаться, либо насос, либо костер» а мозг — перегонный куб, в котором душа очищается от примесей. — Мы опять впадаем в аллегорию, — перебил капитан. — Если ты хочешь сказать, что тело — наше самое очевидное из всех очевидностей, так и скажи. — Не совсем так, — ответил Зенон. — Это тело, Наше царство кажется мне порой сотканным из материи столь же зыбкой и эфемерной, как тень. Я удивился бы не больше, встретив вдруг мою покойную мать, чем когда увидел в окне трактира твое постаревшее лицо, чья субстанция, хотя твои губы еще помнят мое имя, за эти двадцать лет не однажды преобразилась. Краски поблекли и очертания под действием времени стали другими. Сколько выросла пшеницы, сколько родилось и погибло животных, чтобы вскормить теперешнего Анри, непохожего на того, кого я знавал, когда мне самому было двадцать. Но вернемся к моим странствиям. Жить в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 «Везде одно и то же. Венциносцам нужны снаряды, чтобы укрепить или сохранить власть. Богачам золото, и на какое-то время они оплачивают наши опыты, а трусы и чистолюбцы хотят знать будущее». Я как мог извлекалась из всего этого пользу,